Вместо эпилога. 31 декабря. Дача Потаповых. Артём. Я посмотрел на спящую рядом жену. Солнышко моё устало. Сын всю ночь не давал заснуть. Я подошёл к кроватке. Фёдор ворочался, открыв глазки, собрался плакать. Я взял его на руки. «Ну, мужик, пойдём памперс менять. А мамуля пусть поспит». ведя с сыном высокоинтеллектуальные беседы мы скрылись в ванной переодевшись спустились вниз сегодня будет полный дом гостей все парни приедут с семьями я поставил чайник приготовил малышу кашку себе яичницу и кофе мы сидели мирно завтракали я наблюдал как мой сын плевался кашей такое умильное зрелище каждый раз смотря на сына думал Как же я люблю их, мою семью, Дусю и Фёдора. Не, есть ещё, конечно, дедушка. Этого от внука очень трудно оторвать. Он даже собрался в отставку, утверждая, что без его вмешательства мужика мы не воспитаем. на его слова только смеялась, во всём соглашаясь. В общем, они спелись за моей спиной. Я иногда показывал недовольство, но был этому несказанно рад. И еще тетка, которая постоянно баловала племянника. У Кати с Димоном уже двое детей. Иногда я над ним прикалываюсь, когда тот утверждает, что двое детей не предел. Я его понимаю, если вырос в детдоме, хочется большую и крепкую семью. Солнце мое похорошело. Хотя куда уж больше. После родов в некоторых местах округлости стали больше мне на радость. «И чем это занимаются мои мужчины?» Раздался сонный голос за спиной. Я улыбнулся, повернувшись к жене, крепко обнял ее, поцеловал. «Завтракаем будешь?» Она широко зевнув кивнула. Я усадил ее на стул, приготовил завтрак для неё Повернувшись к Дусе лицом, залюбовался. Она сидела возле окна и наблюдала за сыном, подперев рукой подбородок. Утреннее солнце заблудилось в ее волосах. Мой ангелок. Поставив перед ней тарелку, обнял ее за плечи. — Я сегодня уже благодарил тебя за сына? — нежно спросил я. — Угу, ночью. — Но можешь повториться, — рассмеялась она. Дважды уговаривать меня не нужно. Я принялся целовать ее, говоря между поцелуями о том, как люблю ее и каким счастливым она меня сделала. Нашу идиллию прервал звук подъезжающей машины. — Как думаешь, кто первый приехал? — спросила меня Дуся. — Думаю, что Алекс или Сева. предположила я, протягивая сыну погремушку «Ты прав», — сказала Дуся, смотря в окно. «И Алекс, и Сева. Они вместе приехали. Кстати, я вот что хотела спросить. Ты заметил, что наша улька уже не катастрофа? Или это только у меня глюки?» «Заметил, и не ты одна. Сева говорит, что как только она забеременела...» то перестало падать, спотыкаться, туфли ломать. Мы решили, что это защитный рефлекс организма. Я рассмеялся, заметив из окна, как их сын Егор, не рассчитав расстояние, вписался в мою машину. «Хотя у нее растет достойная смена», — подытожил я, видя, как Сева подхватывает сына на руки. Вся компания вломилась в дом. Я открыл холодильник, начал доставать продукты. Скорее всего, все голодные, а до праздничного ужина еще далеко. Поздоровавшись и сняв верхнюю одежду, все уселись за стол. Через полчаса приехал Димон со своими. Отец обещал быть позже. Для вновь прибывших достал тарелки. Наша компания уже еле помещалась на кухне. «Давай пристроим пару комнат», — предложил я Дуся. Она рассмеялась и согласно кивнула. «Нужно у Дана попросить помощи. Он же свой дом за месяц перестроил. Нам бы тоже побыстрее». «Легок на помине», — сказал я, улыбаясь и смотря в окно. Дан вылез из машины, помогая своей ужасно беременной жене сползти с сиденья. Из машины выскочили близнецы, два урагана. Следом вышел Влад, помогая Лиле. Та, кряхтя, выползала из машины. С Никой у них одинаковый срок беременности, так что через четыре месяца в нашей компании прибудет. Все вошли в дом. Я смотрел на друзей, на свою семью, на любимую женщину, мой любимый лучик, на своего сына. Я был уверен, что на парней можно положиться в любой ситуации. Знал, что моя жена, подруга и любимая в одном лице Всегда будет рядом, всегда поймет и подскажет. Почувствовав мой взгляд на себе, Дуся повернулась ко мне лицом, улыбнулась. Одними губами прошептала, но из-за шума слов не было слышно. Да и не нужно. Я и так знал, что она хотела мне сказать. Читал по глазам, по выражению лица. Подошел к сыну, взяв его на руки, присел рядом с Дусей. Обняв жену, поцеловал в висок, прошептал «Люблю вас». Кто скажет, что рая на земле не существует, тот незамедлительно получит от меня кулаком в глаз, ну или в другое доступное место. Вот он, мой рай, рядом с моими самыми любимыми людьми. Читала Евгения Рогожина